Глава 16. Не стыдно ли вам, жалкий старик, впутывать Бога в вашей мерзости? Меня так часто упрекали, что это уже не может не задеть, не причинить боль моей памяти. Мне было еще больнее слышать этот упрек от женщин, которых я любил и которым так глупо доверялся. Но к чему расстраиваться? Что сделано, то сделано. В старости наступает просветление, и я отвожу прошлому его место. Между тем, если можно говорить об этом серьезно, я прочитал первую книгу мсье Ваяна, которая очень развлекла меня. Он изложил в ней теорию того, чем мы занимались в Меюна. Я читал эту книгу как научный труд, как отвлеченный трактат, без особых эмоций. Однако меня поразил голос, который звучал в ней, настолько напоминавший его подлинный, когда он обращался ко мне. Надо думать, что его голос пробивается даже сквозь жесткие рамки книги. «Грубая маска изобличает лицо», — сказал он. «Вот вылитый портрет моего учителя. Я только что это заметил, и мне приятно вновь встретить его на опушке леса. Словно беседуя с ним, я повторяю себе его слова. Этой маской и этим лицом была отмечена моя жизнь». Сколько раз при самых серьезных обстоятельствах я вспоминал о мсье Ваяне, о его примере, о его книгах и романах, которых я не читал, но сюжет которых и историю каждого персонажа знаю, как если бы часами зачитывался ими. Принимая решение или выбирая знакомых с риском попасть под их влияние, над чем бы он и сам посмеялся, я мысленно обращался к своему учителю, к его нарочито невозмутимому взгляду, к его намеренно непроницаемому лицу и прислушивался к его безапелляционному мнению. Странно, но благодаря своему великодушию мсье воян меньше всего пытался повлиять на мою веру. Мне всегда казалось, даже рядом с ним, и до сих пор кажется, что я прав, когда люблю Христа под открытым небом. Здесь все искренно и без обмана. Пожалуй, в моем общении с женщинами особо ощущался пример вояна его теории, его резкий голос, таивший страсть. Да, именно в общении с несколькими любимыми или желанными женщинами у меня часто проскальзывали манерами сьеваяна. И когда я говорю «проскальзывали», у меня до сих пор во рту, в носу, во всем теле легкий запах моего учителя. Я читал в жизнеописаниях святых, что святые обретали в лике Господа то, что они оставляли на земле. Чем больше они освобождались от своих физических черт, тем больше проявлялось превосходство их ума, сияние их избранности. Я сразу же подумал о мсье Ваяне. К нему подходили термины его трактата «отказ от лишнего и бесполезного», «отказ от богатства и от давлеющих привычек», «скудость, сияние, избранности». Весь аристократизм Руже заключался в этих словах. Быть может, я попал под его влияние еще и потому, что, рано оставшись сиротой, я не успел привыкнуть к любви матери и к строгости отца, которые оградили бы меня от ауры нуаре, от приходского рвения, которым я чрезмерно отдавался, а позже от безграничной власти хозяина Миона, с божественной закваской, поскольку и тот, то другой сосуществует в моей скромной персоне без малейшего противоречия и греха против истины. Однажды, когда я пытался рассказать обо всем этом одной женщине, которую я любил и на которой даже хотел жениться, я за несколько минут потерял ее, потому что поведал ей о супругах воян, о Марии Елене, о Майона и об их влиянии на мою жизнь. Эту женщину звали Виктория Годелино. Она была дочерью бывшего прокурора суда в Бург-Анбрес в одно прекрасное летнее утро, Причастившись во время первой мессы, мы, мило и сидели в небольшом тенистом парке церкви Грима. Мне было 40 лет, а Виктории на 10 лет меньше. Она спросила меня, что имел в виду служитель культа, бывший член театральной труппы аббата Нуаре, намекая на мою скандальную дружбу с автором Элуизы. Виктория Гудерино строго уставилась на меня. — Уж не тут ли это воян, который написал преступное дело и основной закон? И поскольку меня удивил ее тон, добавила... «Твой воян причинил много зла. Но ты... Скажи, зачем ты посещал его?»